Гришка Растрига Ты, Боже, Боже, спас милостивой, К чему рано над нами прогневался, Сослал нам, Боже, прелестника, Злагу Растригу Гришку Отрепьева. Уже ли он Растрига на царство сел, Называется Растрига прямым царем, Царем Дмитрием Ивановичем Углецким. Недолго Растрига на царстве сидел, Похотел Растрига женитеся. Не у себя-то он в каменной Москве Брал он Растрига в проклятой Литве. У Юрия пана Седомирского, Дочь Маринку Юрьеву, Злую ритницу безбожницу. На вешний праздник, Николин день, В четверку Растриги свадьба была. А в пятницу праздник, Николин день, Князи и бояра пошли к заутренне, А Гришка Растрига, он в баню с женой. На Гришке рубашка кисейная, На Маринке Соян хрущетой комки, А час другой по дучи, Уже князи и боярод от А Гришка Растрига из бани с женой. Выходит Растрига на Красной Крылец, кричит ревет зычным голосом: Гой, еси, клюшники мои приспешники, приспевайте кушанье разное, а и постное, и скоромное. За утро будет ко мне гость, дорогой, Юрья пан, Сапаньею. А стрельцы догадались, зато-то слово спохватились, В Боголюбов монастырь метались к царице Марфе Матвеевне. — Царица ты, Марфа Матвеевна, твое ли это чадо на царстве сидит, царевич Дмитрий Иванович? А в топоры царица Марфа Матвеевна заплакала и таковы речи во слезах говорила. — А глупы стрельцы вы недогадливы. Какое мое чадо на царстве сидит? «На царстве у вас сидит растрига, Гришка, отрепьев сын!» Потерян мой сын, царевич Дмитрий Иванович, на Угличе, от тех от бояр-годуновых!» «Его мощи лежат в каменной Москве, у чудных Софеи и Премудрыя, у того ли -то Ивана Великого!» «Завсегда звонят во царь колокол, соборные попы собираются!» За всякие праздники совершают понафиды за память царевича Дмитрия Ивановича, а году новых бояр проклинают завсегда. Тут стрельцы догадались, все они собирались к красному царскому крылечку метались, и тут в Москве взбунтовались. Гришка Растрига догадается, сам в верхней чердаке убирается и накрепко запирается, а злая его жена Маринка-безбожница с урокою обвернулась, и из полот вон она вылетела. А Гришка Растрига в топоры догадлив был, бросался он со тех чердаков на копья в острые, ко тем стрельцам удалым молодцам. И тут ему такова смерть случилась.